Такая привязанность старика меня очень тронула, но, взволнованный недавним разговором с господином Бахчеевым, я прежде всего обратил внимание на подозрительную тетрадку, бывшую в руках у Гаврилы. — Что это, Гаврила? Неужели и тебя начали учить по-французски? — спросил я старика. — Учат, батюшка, на старости лет, как скворца! — печально отвечал Гаврила. Сам Фома учит? Он, батюшка, умнеющий должно быть человек. Нечего сказать умник. По разговорам учит? По китратке, батюшка. Это что, в руках у тебя? А, французские слова русскими буквами ухитрился? Такому болвану, дураку, набитому в руки даетесь. Не стыдно ли, гаврила а... — вскричал я, в один миг забыв все великодушные мои предположения о Фоме-Фомиче, за которые мне еще так недавно досталось от господина Бахчеева. — Где же, батюшка, — отвечал старик, — где же он, дура коли уж господами нашими так заправляет? — может быть, ты и прав, Гаврила, — пробормотал я, приостановленный этим замечанием, — веди же меня к дядюшке. «Сокол ты мой! Да я не могу на глаза показаться, не смею. Я уж и его стал бояться. Вот здесь и сижу, горе мычу, да за клумбой, когда он приходить изволит». «Да чего же ты боишься?» «Да ведь я уроку не знал. Фома Фомич на коленке ставил, а я и не стал. Стар я стал, батюшка Сергей Александрович, чтобы надо мной такие шутки шутить. Барин осерчать изволил». «Зачем Фому Фомича не послушался?» Он говорит, «Старый ты хрыч, о твоем же образовании заботится, произношению тебя хочет учить. Вот и хожу, твержу в Обещал Фома Фомич к вечеру опять экзаментик сделать. Мне показалось, что тут было что-то неясное с этим французским языком, «Была какая-нибудь история», — подумал я, — «которую старик не может мне объяснить». «Один вопрос», — говорила. «Каков он собой? Видный? Высокого росту фомата Фомич!» «Нет, батюшка, плюкавенький такой человечек!» Кхм. «Подожди», — говорила. «Все это еще, может быть, уладится. Даже непременно, обещаю тебе, уладится. Но где же дядюшка?»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 а потому и не можешь судить. Надо, братец, прежде вникнуть, а уж потом обвинять. Обвинять-то легко. «Да вы-то чего?» — закричал я в запальчивости, снова обращаясь к мужикам. «Вы бы ему так все прямо и высказали! Дескать, эдак нельзя, Фома Фомич. А вот оно как? Ведь есть же у вас язык!» «Где то мышь, чтобы коту звонок привесила батюшка? Я, — говорит, — тебя... — Мужика сиволапого чистоте и порядку учу. Отчего у тебя рубаха нечиста? — Да в поту живет от того и нечистая, не каждый день переменять. с чисто ты не воскреснешь, с погони не треснешь. — А вот она медни на гумно пришел, — заговорил другой мужик, с виду рослый и сухощавый, весь в заплатах, в самых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 но нельзя же, братец, нельзя, это ничего. Я им давно хотел подарить, — прибавил он, как бы извиняясь. А что тебе смешно, что я мужиков наукам учил? Нет, брат, это я так, это я от радости, что тебя увидел, Сережа. Просто-запросто хотел, чтобы и он, мужик, узнал, сколько до солнца, до рот разинул. Весело, брат, смотреть, когда он рот разинет. Как ты эдак радуешься на него?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 «Признаюсь вам, письмо ваше меня так удивило, что я, друг мой, ни слова об этом!» — перебил дядя, как бы в испуге и даже понизив голос. «После-после это все объяснится. Я, может быть, и виноват перед тобой, и даже, может быть, очень виноват, но передо мной виновата, дядюшка. «После-после, друг мой, после. Все это объяснится...»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 Только бы там ты уладилась. Знаешь, я туда теперь явиться боюсь. Вот ты приехал, и мне непременно достанется. «Дядюшка, если так!» — начал было я, смутясь от такого признания. «Ни-ни-ни! Ни за что на свете!» — закричал он, схватив меня за руки. «Ты мой гость, и я так хочу!» Все это чрезвычайно меня удивляло.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 Словом, стяжал уважение. Потом девица Перепелицына. Ну, это не знаю, в последнее время она как-то того характер такой. А впрочем, нельзя же всех ей осуждать. Ну да бог с ней. Ты не думай, что она приживалка какая-нибудь. Она, брат, сама полковничья дочь. Она перстница маменьки, друг. Потом брат-сестрица Прасковья Ильинична. Ну, про это нечего много говорить. Простая, добрая, хлопотунья немного...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 Есть городские гости. Павел Семенович Обноскин с матерью. Молодой человек, но высочайшего ума человек. Что-то зрелое, знаешь, незыблемое. Я вот только не умею выразиться. И вдобавок превосходной нравственности, строгая мораль. Ну и, наконец, гостит у нас, видишь ли, одна Татьяна Ивановна. Пожалуй, еще будет нам дальняя родственница. Ты ее не знаешь, девица, немолодая, в этом можно признаться, но с приятностями девица. богато братец, так что два Степанчика выкупит. Недавно получила, а до тех пор горе мыкала. Ты, брат серёжа пожалуйста, остерегись. Она такая болезненная, знаешь, что-то фантасмагорическое в характере. Но ты благороден, поймешь, испытала, знаешь, несчастье. Вдвое надо быть осторожным с человеком, испытавшим несчастье.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 чтобы я женился на этой самой Татьяне Ивановне из благоразумия, то есть для всего семейства. Конечно, мне же добра желают. Я ведь это понимаю, но я ни за что не женюсь. Я уж дал себе такое слово. Несмотря на то, что я как-то не умел отвечать ни «да», ни «нет», не сказал, это ж брат, со мной всегда так случается. Они и подумали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 «Поможет, друг мой, поможет, это брат, это брат уж такой человек, одно слово, человек науки, я на него как на каменную гору надеюсь, побеждающий человек про семейное счастье, как говорит, я признаюсь, и на тебя тоже надеялся, думал, ты их урезонишь, сам рассуди, ну, положим, я виноват, действительно виноват, я понимаю все это, я не бесчувственный». Ну да все же, меня можно простить когда-нибудь. Тогда бы мы вот как зажили. Эх, брат, как выросла моя Сашурка. Хоть сейчас к венцу. Илюшка мой какой стал. Завтра именинник. За Сашурку-то я боюсь. Вот что. Дядюшка, где мой чемодан? Я переоденусь и мигом явлюсь. А там в мезонине, друг мой, в мезонине. Я уж так заранее велел чтобы тебя, как приедешь, прямо вели в мезонин, чтобы никто не видал. Именно, именно переоденься. Это хорошо, прекрасно, прекрасно. А я пока там всех понемногу приготовлю. Ну и с Богом. Знаешь, брат, надо хитрить. Поневоле ты или раном сделаешься? Ну да ничего. Там теперь они чай пьют. У нас рано чай пьют. По-моему, Фомич любит пить сейчас, как проснется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 Палевый жилет, лакированные полусапожки и розовый галстучек подобраны были, очевидно, не без цели. Все это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный вкус молодого щеголя. В цепочках часам была выставлена на показ непременно с той же целью. Лицом он был бледен и даже зеленоват, нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый. Улыбка на тонких губах его поражала какую-то грусть, и однако ж деликатную грусть. Глаза большие, выпученные, как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и однако ж все-таки просвечивалась в них деликатность. Тонкие мягкие ушки были заложены из деликатности ватой. Длинные белобрысые жидкие волосы его были завиты в кудри и напомажены.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 «Так этот галстух Аделаидина цвета?» — спросил я, строго посмотрев на молодого лакея. «Аделаидинас», — отвечал он с невозмутимую деликатностью. «А Аграфенина цвета нет?» «Нетс, такого и быть не можетс». «Это почему?» «Неприличное имя Аграфенос». «Как неприличное? Почему?» «Известнос. Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, облагороженное-с» а аграфеной могут называть всякую последнюю бабус. — Да ты с ума сошел или нет? — Никак нет, я при своем умес — Все, конечно, воля ваша обзывать меня всяческими словами, но разговором мои многие генералы и даже некоторые столичные графы оставались довольны-с. Да тебя как зовут? — Видоплясов. а так это ты, Видоплясов. — Точно такс Ну, подожди же, брат. Я и с тобою познакомлюсь. Однако здесь что-то похоже на бедлам, — подумал я про себя, сходя вниз.